глава 2 экстремальный биатлон в каждой бочке меда должна быть ложка дегтя да только у меня все наоборот сплошной дёготь, в котором меда не сыскать Стоило снова начать радоваться жизни и расслабить булки, как вляпался в очередное дерьмо. Поначалу все было нормально, спускался как мог, криво и неумело, ну что поделаешь, часто останавливался и просто висел, Благостраховочная система позволяла упереть ноги в скалу и передохнуть, или вовсе опуститься и зависнуть, запрокинув голову и тихонько покачиваясь. Когда до земли оставалось метров пять, я уже примерялся, как бы половче спуститься, чтобы не провалиться по пояс в сугроб. И вдруг услышал хруст снега. Тело сработало само. Не помню, как взлетел вверх по веревке, еще и умудрился поднять за собой свободный конец. Элитник раздосадованно заурчал и ударил в скалу плечом. Посыпались куски льда. Он попробовал подпрыгнуть, но не достал, ведь я уже висел метрах в пятнадцати над землей. Видимо, жемчужник издали заметил мой спуск и решил в кои-то веки не грызть застывшее мясо, а отобедать изысканным деликатесом в виде свежей человечинки. Да не тут-то было. А я, уставший и увлеченный процессом спуска, и не заметил, как он подобрался». Это теперь, раскачиваясь на веревке, в бинокль разглядел цепочку следов, а с высоты, да еще и в снегопад их не очень-то было видно. И я перевел оптический прибор на мутанта. Огромная тварь, покрытая густой белой шерстью, большие расплющенные лапы, чтоб не проваливаться в снег, Сейчас элитник сидел на заднице и гипнотизировал меня еле видимыми из-под шерсти глазами. Этим он мне почему-то напомнил собак Боб Тейлов. И я перевел взгляд дальше. Там виднелся зажатый между горных хребтов узкий коридор метров сто в ширину с довольно ровным спуском вниз. Чем дальше, тем он был круче. На лыжах скатиться оттуда – милое дело. «Эй, придурок, ты еще долго будешь меня взглядом сверлить?» – спросил я мутанта. «Я от этого спускаться не начну». Висеть уже устал. С непривычки ныли все мышцы. Страховочная повязка давила, да и есть хотелось. Стоило только об этом подумать, как в животе заурчало. Спуск отнял очень много сил, плюс битый час уже вешу здесь. Надо восполнять запасы энергии. Я снял перчатки, демонстративно вытащил из кармана быстрого доступа батончик сникерса, коих запас на дорогу немерено, и принялся жевать. Элитник заерзал нетерпеливо урча, затем снова уселся и начал меня гипнотизировать. «Что, трупоэт несчастный, жрать охота? А вот хрен тебе, образина мохнатая!» – сказал я, откупривая фляжку с живцом. Расправившись со скромной трапезой, скомкал обертку и бросил вниз. Фантик спикировал прямиком на морду мутанта. Взбешенная таким хамским поведением тварь рванула к уступу и в очередной раз врезалась в ледяную скалу плечом. Вместе ее ударов уже образовалось солидное углубление. Она начала метаться по поляне, раскидывая снег, хрустя спущенными мной сноубордами и лыжами вот же истеричка а не хрен было раньше времени из укрытия выныривать нетерпение Фрай разгубила наставительно выдал я а у самого голос дрожал и поджилки тряслись вот сейчас возьмет и додумается этим хламом в меня зашвырнуть и все пипец котенку прилетит мне от этой мохнатой катапульты один из рюкзаков и размажет мою хрупкую тушку по скале Пока мутант метался, я привязал свободный конец веревки к рукоятке ледоруба, спустил вниз импровизированный крюк и подцепил чудом нераздавленный рюкзак. Быстро поднял его и подвязал реп шнуром к вкрученному в скалу ледорубу. Кто знает, сколько еще придется здесь куковать, а так хоть еда будет. Спустя пару минут зараженный успокоился и снова уселся на задницу, буравя меня взглядом. Слюна стекала у него из уголка рта и тут же замерзала, отчего на шее уже образовалась ледяная корка. И о чем эта тварина думает, что за мыслишки в его пустой башке ворочаются. Вдруг зараженный медленно подошел к подножью и начал ощупывать ледяную стену. Мне как-то сразу стало не по себе. Я покрепче схватился за веревку и невольно поднялся на пару метров вверх. Мутант ударил несколько раз кулаком в одно и то же место и просунул длинные когтистые пальцы в образовавшуюся выемку. «Ты что, сучара, выдумал?» Повторив процедуру несколько раз, элитник схватился за полученные выступы и начал подниматься на скалу. Вот же сволочь! Оказавшись на высоте, он долбил кулаком лед и снова подтягивался. Медленно, но верно шел к своей цели. Сердце бешено заколотилось. И что делать? Обратно наверх лезть? У меня сил не хватит. «Да и этот урод, вон какой целеустремленный, до самой вершины так ползет, а мне и там его встретить нечем!» «Мой ледоруб ему даже за зубочистку не сойдет, если только в качестве палочки для тарталетки, чтобы меня им подцепить!» «Ну, твою мать! Надо же было ему свою поляну именно в день моего спуска проверить!» «Думай, Фарт, думай!» «Так, стоп! Есть у меня пара козырей в загашнике, и если их правильно разыграть, можно этого наглеца с горы скинуть, но вот как выбираться отсюда все равно неясно. Жемчужник полз вверх, выдалбливая все новые зацепы для своих конечностей. «Устроил тут блин скалодром». По пути он дернул веревку, удерживающую рюкзак, и тот грохнулся вниз. Хорошо, что ничего хрупкого там нет. Я поднялся метров на пятьдесят и выжидал. Если облажаюсь, второго шанса не будет. Элитник уже подобрался почти в упор. Стоит ему подпрыгнуть и схватит меня. Да только прыгать ему не с руки. Он хочет наверняка меня сцапать да так чтоб еще и не упасть. Нервы не выдержали, я выдернул из-за пояса ракетницу СПШ-44 и выстрелил почти в упор, целясь в пасть твари. Вспышка с фронта! Разумеется, я промахнулся. Осветительный снаряд ударил зараженного в глаз, да там и остался, выжигая сетчатку и опаливая шерсть. Мутант не удержался и полетел вниз. Пару раз ударившись о выступ из скалы, он рухнул на спину, глубоко провалившись в снег. и Я ринулся следом, спускаясь максимально быстро. Оказавшись на земле, отцепил все веревки, схватил рюкзак, вытащил из него шлем, нацепил на голову и побежал к ближайшему уцелевшему сноуборду. Дорога шла под горку, и у меня были неплохие шансы оторваться. К доске я подбегал на одной ноге, так как пытался на ходу скинуть с ботинок кошки. Схватил борт, добежал до места, где крутость спуска увеличивается, уже цепляя крепление, позволил себе обернуться. Падение ошеломило тварь, но не более. Мутант выбрался из сугроба и, не увидел меня на высоте, начал вертеть башкой во все стороны. На его голове расплылось черное опаленное пятно. Я подал корпус вперед и заскользил вниз. Сноуборд начал стремительно набирать скорость, и я только успевал слегка подправлять его курс, чтобы не вписаться в какой-нибудь сугроб. Впереди показалась пересекающая дорогу черная полоска – Расстояние и скорость движения не позволяли разглядеть непонятный объект. Безумно хотелось обернуться, но страх потерять управление и упасть останавливал от этого действия. Ведь если упаду, монстр может догнать, и тогда все Кончится моя годовая эпопея. И все же, когда выдался ровный участок дороги, я позволил себе взглянуть назад. Элитник на четвереньках нёсся следом. Иногда он проваливался и падал, но настолько ловко перекатывался и снова продолжал преследование, будто так запланировано. Однако было видно, что он слегка прихрамывает. Сугробы на его пути взрывались снежными облаками, расстояние между нами увеличивалось, но рано или поздно спуск кончится и мутант наверстает упущенное. Наконец, черная полоса вдали обрела четкость, и я выругался. Ветер снес нецензурную брань так, что даже мне не удалось расслышать ни слова. Впереди был стык кластеров. Только соединялись они как-то неправильно, и образовалась расщелина метров двадцать в ширину. Повезло, что ближний ко мне край слегка возвышался над дальним, Это давало надежду перелететь через пропасть. Остается вопрос, перепрыгнет ли жемчужник. Этот может. В той жизни точно каким-нибудь коучем был. Вижу цель, иду к ней, и все в таком духе. До расщилины осталось метров сто, и я разглядел небольшой мостик. Видимо, козел соорудил. И ведь не поленился же. Перед самым взлетом я слегка присел и резко выпрямился, немного задрав сноуборд вверх. Взглянул вниз, и сердце ухнуло. Казалось, время замедлилось. Словно прошла не доля секунды, а целый час, когда, наконец, доска коснулась снега на той стороне. Я резко повернул сноуборд и остановился. Плюхнулся на задницу и отцепил крепление. Бросился к мосту, выхватил нож и торопливо начал пилить стропы. Руки не слушались, и оружие выпало. Ножик ударился об ботинок и, отскочив, улетел в пропасть. Ну твою-то мать! Я зашарил по карманам в поисках запасного. Не нашел. Какого хрена? Фигурка элитника приближалась сам он хорошо сливался со снегом но вот черное выгоревшее пятно на его шерсти отчетливо выделялось на фоне общей белизны наконец нашел нож на ремне и допилил последнюю стропу когда жемчужник уже собирался вставать на мост зараженный чуть не улетел вниз но все же вовремя подался назад он раздраженно заурчал Прошелся туда-сюда вдоль края и, приметив место поуже, решил взять разгон для прыжка. Да что ж ты всю никак не уймешься! Обреченно выкрикнул я. Все, тут либо он долетит и я труп, либо нет и будем жить. Пропасть идет вглубь клином метров на сто, постепенно сужаясь. Если он рухнет, то точно не выживет, это тебе не в снег падать. Он, конечно, живучий, но всему же должен быть предел. Озаренный мыслью, я торопливо переснарядил СПШ-44 и пустил в бок твари красную ракету. Зараженный повалился в снег и пару раз перекатившись, сбросил в себя заряд. И я еще раз перезарядил сигнальный пистолет, взвел курок и выставил руку вперед. И так прицела нет, еще и руки трясутся отчего дуло ходуном ходит. «Ну давай, сучара, я весь в ожидании». Словно повинуясь моей команде, элитник взял разбег и сиганул вверх. Я выпустил ракету. Тварь инстинктивно увернулась от, в общем-то, безобидного для нее снаряда и тем самым потеряла немного в инерции полета. Зараженный грудью ударился о краю ступа и, загребая лапами снег, старался за что-нибудь ухватиться. Быть может, ему бы даже это удалось, если бы зеленый сигнальный огонь не врезался в морду. Хотя вряд ли такая мелочь могла помешать. Урча, наверное, покрывая меня матом на своем языке трупоедов, жемчужник улетел в пропасть. То-то же есть в улье справедливость, а то возомнил себя Ленкой и Синбаевой, рассмеялся я. Сердце бешено колотилось, в висках стучалось, сейчас сдохну, сука, всего трясло, как каштанку. И тут меня скрутило в приступе тошноты, нервы, мать их, ладно, хоть штаны не запачкал». Тут еще и содержание кислорода больше. С горы километр спустился, плюс сколько по склону проехал. Я обессиленно упал, свернувшись в позу эмбриона. Снег забился за шиворот, но это даже хорошо, хоть как-то охладит разгоряченное тело. У меня, наверное, сейчас температура под 40, весь покраснел и мокрый от пота. Я скинул шлем, стянул перчатки и опустил руки, от которых исходил пар в белый ковер. Снег вокруг них начал быстро таять. Закинул в рот пару горстей. Знаю, что нельзя, обезвоживание будет, ну да у меня недостатка в воде нет. Вдобавок сунул морду в сугроб. Фух, вроде полегчало. Ну, Кузьмич, памятник бы тебе поставить. Кому расскажи, не поверят. Элитус ракетницы завалил. Кузьмич был начальником спасателей. Собственно, почти все, что я знаю о выживании на холоде, перенял у него. Каждую перезагрузку у Кузьмича всегда оставалась ракетница ОСП-30 или СПШ-44. Взял обе и целую гору разных боеприпасов к ним, как знал, что пригодится. Я свинтил крышку и сделал пару солидных глотков живца. Вот теперь окончательно попустила. Нервный тремор еще присутствовал, но это пустяки. Главное, жив остался. Подполз к краю и посмотрел вниз. Судя по следам когтей, в полете тварь еще пыталась зацепиться за ответственные склоны пропасти, но безуспешно. В самом низу скорость падения, помноженная на массу и неудачное положение тела, сделала свое дело. Мутант сложился пополам так, что пятки почти касались затылка. Внезапно прилетевшая мысль кольнула сознание. «Да нет, да ну нахрен!» – отговаривал я сам себя. А руки тем временем полезли в рюкзак и уже шарили в поисках запасных кошек. Я зачистил место, убрал снег и снял верхний слой льда. Установил ледобур, сделал пару оборотов, взялся за турбинку, закрутил бур до конца и крутанул назад на пол оборота. В ушко щелкнул карабин, повторил манипуляции и вкрутил еще два ледобура, заблокировал карабины петлей и уже к ней подвязал веревку. Держит бур 15-20 кН, то есть примерно полторы-две тонны. Человек при срыве развивает нагрузку 500-600 кг, так что на меня должно хватить. Тем более падать я не собирался. На всякий случай прикрыл буры от солнца тряпками из рюкзака. Можно, конечно, присыпать их ледовой крошкой, но вот она тоже пропускает ультрафиолет. Вряд ли успеют подтаять, но я в скалолазании профан, поэтому лучше перестрахуюсь, к тому же, кто знает, сколько времени проторчу в расселении». Вытащил из рюкзака веревку, распустил ее и сбросил вниз. Длины более чем хватило. Свободный конец свернулся змейкой ее еще потом сматывать. И я тяжело вздохнул, подцепил страховку, И начал спуск. Адреналин до конца не выветрился из крови, поэтому основная часть спуска далась легко. А когда до твари оставалось метров двадцать, и мне удалось разглядеть ее в подробностях, надпочечники впрыснули в организм новую порцию природного допинга. Умом я понимал, что элитник мертв, но вот тело упорно отказывалось приближаться к трупу жути нагонял дергающиеся глаз твари я завис прямо над мутантом тут можно было не бояться упасть высота до одна метра два всего но расслабляться все же не стал мало ли нога соскользнет подверну сломаю или застряну я спустился еще немного так чтобы руки оказались на уровне шеи твари просунул ледоруб в щель между ногами и головой Места для замаха почти не было, поэтому пришлось битый час стучать рукоятью ножа по обуху ледоруба, пока, наконец, под острым концом не раздался хруст и лезвие не ушло вглубь. Я надавил, раскрывая споровый мешок, и запустил руку в его потроха. Раскатав содержимое на перчатке, не смог удержаться от улыбки. Есть справедливость в Улье, есть она.